Авксентий Филосополо Необъяснима была энергия, с которой ответственный работник товарищ Филосополо посещал многочисленные заседания, совещания, летучие собеседования и прочие виды групповых работ. Ежедневно не менее десяти раз перебегал Филосополо с одного заседания на другое, с торопливостью стрелка, делающего перебежку под неприятельским огнем. «Лечу, лечу!» — бормотал он, вскакивая на подножку автобуса и рукой посылая знакомому воздушное «пока». «Лечу, дела! Заседание сверхсрочное!» «Побольше бы нам таких, — радостно думал знакомый, — таких бодрых, смелых и юных душой!» И действительно, филосополо был юн душой, хотя и несколько тучен телом. Живот у него был как ядро, вроде тех ядер, какими севастопольские комендоры полили по англо-французским ложементам в Крымскую компанию. Было совершенно непостижимо, как он умудряется всюду поспевать. Он даже ездил на заседания в ближайшие уездные города. Но, как это ни печально, весь его заседательский пыл объяснялся самым прозаическим образом. А в Ксентий Пантелеич Филосополо ходил на заседание, чтобы покушать. Покушать за счет учреждений. — Что, началось уже? — спрашивал он курьера, взбегая по лестнице. — А, очень хорошо. Он протискивался в зал заседания, где уже за темно-зеленой экзаменционной скатертью виднелись бледные от табака лица заседающих. «Привет, привет!» — говорил он, хватая со стола бутерброд с красной икрой. «Прекрасно! Вполне согласен! Поддерживаю предложение Ивана Семеновича!» Он пережевывал еду, вытаращив глаза и порывисто двигая моржовыми усами. «Что?» — кричал он, разинув пасти, с которой сыпались крошки пирожного. — Что, мое мнение? Вполне поддерживаю. Наевшись до дурения и выпив восемь стаканов чая, он сладко дремал. Длительная практика научила его спать так, что храп и присвист казались окружающим словами — — Верно. Поддерживаю. Правильно. Иван <связываю> Неожиданно разбуженный громкими голосами спорящих, Филосопло раскрывал блестящие черные глаза, выхватывал из жилета карманные часы и испуганно говорил. — Лечу? Лечу? У меня в пять комиссия по выявлению остатков. Уж вы тут без меня до заседаете Привет и Авксентий Пантелеич устремлялся в комиссию по выявлению. Он очень любил эту комиссию, потому что там подавали бутерброды с печеночной колбасой. Управившись с колбасой, вполне оценив ее печеночные достоинства, Авксентий под прикрытием зонтика перебегал в утиль основу и с жадностью голодающего принимался за шпроты, которыми благодушные утильосновцы обильно уснащали свои длительные заседания.